Рядовой Башмакин скончался в реанимационном отделении спецбольницы ФСБ через 2 часа 40 минут после подъема на поверхность. Он так и не смог увидеть новую Москву. Врачи еще в бункере надели ему свето-непроницаемую повязку на глаза, чтобы уберечь сетчатку от дневного света, Лицо его покрылось сеткой глубоких морщин, кожа на щеках и шее обвисла. Голос прерывался. Он ещё говорил и мог передвигаться, хотя каждое движение, похоже, причиняло ему сильнейшую боль. На выходе из бункера группу встречали и все в столповом из десятков любопытных сотрудников Новость о подземном долгожителе быстро разнеслась по Лубянке. Башмакина сразу погрузили в реанимобиль и отвезли в стационар. Но тамошние светила только развели руками. У него не было выявлено какого-то конкретного заболевания, просто организм оказался предельно изношен. А от старости лекарств пока что, увы, не придумали. Это очень важный свидетель по делу государственной важности, сказал Леш их главному врачу, солидному пожилому мужчине с копной седых волос, как у композитора. Поставьте его на ноги. Несколько часов назад на глубине 200 м он прыгал как молодой. Пулемёт ДШК нёс, автоматы, но тот лишь плечами пожал. Очевидно, он держался на стимуляторах. Другого объяснения нет и быть не может. «Да, точно!» – вспомнил Леший. «Он говорил что-то про сталинские пилюли, которые и здоровье дают, и силы, и вечную молодость!» Главврач печально улыбнулся. «Вечную молодость давал только эликсир Мефистофеля. А сталинские таблетки...» «Была такая закрытая разработка в конце 40-х, начале 50-х». но они действовали в определённых условиях при экстремальных нагрузках на организм, нейтрализуя агрессивные условия враждебной среды. Их испытывали на полярниках, проходчиках особо глубоких и опасных шахт, на урановых рудниках и действительно получали удивительные результаты, но на короткое время, зато потом, когда объект выходил из экстремальных условий, начинался стремительный откат. который в короткое время восстанавливал, так сказать, статус кво, да ещё усиливал негативные последствия. Поэтому сталинские таблетки так и остались засекреченным экспериментом, в серийное производство они не пошли. Зря, сказал Леший, Башмакин, благодаря им, продержался 54 года и выполнил поставленную задачу. Разве это короткое время? Да что вы говорите, я живился глафрач Этот уникальный эксперимент меняет дело конкретным образом. Может быть, написать рапорт о возвращении к данному проекту. Но тут же махнул рукой, вряд ли сейчас это кого-то заинтересует. Да и ничего не осталось. Все записи, формулы, наработки наверняка уничтожили ещё полвека назад. Так чем можно поддержать старого солдата, вернулся Лешек, интересующийся его теми? Главрач покачал головой. Медицина тут бессильна. Последствия необратимы. Организм рушится буквально на глазах, только если Мефистофель, но вряд ли вы ему дозвонитесь. А сам Башмакин чувствовал себя на верху блаженства. Он ехал по Москве, по широченным улицам, сплошь застроенным знаменитыми сталинскими высотками, только хрустальными. В чёрном открытом Зисе, рядом с самим генералиссимусом товарищем Сталиным, вдоль дороги стояли толпы сытого и довольного народа. Мужчины все в новых макинтошах и шляпах, женщины в кредышиновых платьях с плагами, кричали ура, бросали цветы. Зачем всё это, Иосиф Исарионович, недумывающе бормотал Башмакин. Он был крепок и полон сил. Я не заслужил это, я просто стоял на посту, отставит рядовой Башмакин, говорил ему генералис ему с голосом, напоминающим голос товарища Бруно Легра. Ты герой, и точка. Ты охранял последний рубеж нашего государства, а тебе народ ещё песни слагать будет. «Не надо песен!» – испугался Башмакин. «Я домой хочу! Мне бы в картошке жареной и в баньке помыться!» Сталин тронул за плечо человека в черной тужурке, сидящем на переднем сиденье, и приказал, а выдать рядовому Башмакину жареной картошке от советского правительства. Тот обернулся, лицо оказалось знакомым, бородка, пенснет, Ба. До да этого ведь товарищ Троцкий в руках поднос, на котором стояла сковородка со шкварчащим в масле картошкой. Рядом кусок деревенского серых хлеба и стакан вот наватова самогона. Странно как-то подумал политически подкованный рядовой Башмакин. Троцкий вроде как враг мирового коммунизма. И потом откуда тут харч взялся? Картошка-то с пылу, с жару, только из печи. А где в машине печь? Но додумать эту здравую мысль ему не удалось. "Харчуйся, товарищ Башмакин", приказал ему генерал-лейтенант. "Служу советскому Союзу", ответил героически рядовой. Засучил рукава и стал есть. Всю картошку съел, самогон выпил. Хорошо ему стало. Никогда в своей жизни ничего вкуснее он не пробовал. А потом посмотрел в лицо человека в тужурке, который держал перед ним поднос, неестественно перекрутившись на своем переднем сидении. Странное лицо, карикатурное, черты чрезмерно красивые, крупные, грубые, вместо глаз чёрные дыры, как маска из папье-маше. Протянул Башмакин руку, потрогал точно маска. Подцепил пальцем под картонный подбородок, приподнял, сразу дунуло чернотой и лютым холодом, а под человеческим лицом открылся череп с костлявым оскалом. Башмакин сразу все понял. Но не испугался, потому что это было бы невежливо. К тому же он целых пятьдесят четыре года трубил в глубоком подземелье и, бояться, видимо, разучился. «Здравия желаю, товарищ смерть!» сказал он только и убрал палец. Маска со щелчком вернулась на место. Та в тужурке кивнула, И отвернулась. А черный Зиз под радостные возгласы народа Тут же взмыл прямо в синее небо И полетел над Москвой, как самолет, Отбрасывая быструю тень На залитый солнцем город. Он уже не увидел, как два конвоира Уводят его нового знакомого, Кар... нет, маленького человека С необычным именем. Бруно тот физического сопротивления не оказывал, но выражать мысли по поводу своего ареста не стеснялся. Последствием подозреваемый Кульбаш находился 2 месяца. Но причастность его к группе Амира Железного доказать не удалось, так же как и к деятельности подземных сатанистов. Дело, о которых развалилось полностью и бесповоротно. Срок содержания под стражей истёк, и Карлика отпустили без предъявления обвинения. Агальцов, правда, настаивал на тщательной проверке его связи с чеченским бандподполем, но Леши написал рапорт о том, что ГК Кульбаш Отличился при ведении переговоров с часовым подземного бункера Башмакиным и убедил последнего отключить уже запущенный механизм самоликвидации, чем предотвратил мощнейший взрыв под центром Москвы, который мог иметь непредсказуемые последствия. Генерал Ефимов счёл аргументы убедительными, после чего Агальцов волшебным образом переменил свою точку зрения, и все претензии к герою и знаменитому артисту снял. К ордену, правда, и даже к денежной премии Бруно не представили, хотя все же заработал он на этой истории изрядно. Журналисты, прослывшие о некоем таинственном происшествии в глубоких кавернах под Москвой, стали осаждать карлика настойчивыми просьбами об интервью, суля за это немалые гонорары. Бруно охотно впарил им несколько байк о том, как он лично предотвратил: А. гибель Москвы в чудовищном взрыве, Б. мировую ядерную войну, В. вооружённый конфликт существующей на глубине инопланетной цивилизации, в результате все остались довольны и журналист, и Бруно. И даже Леший с Евсеевым, поскольку к реальным событиям, происходившим на отметке минус 200, эти байки не имели никакого отношения. В конце концов, Бруно стал городской знаменитостью. Его портреты не сходили с газетных полос, он выступал в различных телепередачах, мелькал в гламурных журналах, Его даже пригласили на знаменитое ток-шоу, посвящённое проблемам борьбы с терроризмом, где он отправил в нокаут ведущего по неосторожности назвавшего его карликом. После этого эфира слава Бруна зашкалила. На него посыпались многочисленные предложения от места бойфренда доревеющей от неуёмной жажды славы светской львицы до участия в боях без правил или приглашения в телохранитель В конце концов, он поступил на приличный оклад в службу безопасности очень известного предпринимателя, который коллекционирует раритетные самолёты и хоккейные клубы. Собственно, как утверждает поляк из Колымы, Бруно не зазнался и иногда встречался с ними в шашлычной на Ярославском вокзале. Вся его работа состоит в том, чтобы составлять хозяйну компании в застольях развлекать публику историями из своей богатой событиями жизни, а также веселить или доводить до слёз присыщенных гламурных дамочек. Хотя иногда приходится доводить их и до оргазма, но это происходит уже за рамками официальных мероприятий и его непосредственных обязанностей. И естественно, оплачивается не хозяином, а самими заказчиками. Хотя Бруно не сетует на это, обстоятельства